Иосиф понял, что дело безнадежно. Он просто слушал их. И когда один из стариков привел какое-то место из Писания, Иосиф принял участие в споре и процитировал другое, где говорилось обратное. Тогда они вдруг оживились, начали спорить и извлекать доказательства из своих бессильных гортаний. И он спорил вместе с ними. И для них этот день стал великим днем. Но долго они выдержать не могли и скоро опять погрузились в тупое оцепенение. Иосиф смотрел, как они сидят, сгорбившись в тусклом свете темницы. А ведь эти три жалких и тощих старика, грязные, униженные, были когда-то большими людьми в Израиле. Их имена блистали среди имен законодателей из каменного зала. «Помогать узникам». Нет, дело не в том, будут евреи господствовать в Кесарии или нет. Все это презренная суета. Помочь этим трем, вот в чем дело. их потряс его, разжег в нем весь его пламень. Он был полон благочестивым состраданием, и его сердце чуть не разрывалось. Иосифа волновало и трогало, как упрямо держатся они в несчастье за свой закон, как они вцепились в него». И только закон дает им силу, поддерживает в них жизнь. Вспомнилось время, когда он сам пребывал в пустыне, терпя святые лишения. У Ессеев, у своего учителя Бана, и как тогда, в лучшие минуты, к нему приходило познание не через рассудок, но через погружение в себя, через внутреннее видение, через Бога. Освободить узников. Он сжал губы с твердым решением погасить всякую мысль о себе ради этих трех несчастных. Сквозь жалкое пение заключенных он услышал великие древние слова заповеди. Нет, он здесь не ради суетного себялюбия. Его послал сюда ягвы. Возвращаясь обратно под серым дождем, он не чувствовал ни дождя, ни глины, налипшей на обувь. Освободить узников. В Иудее человеку с такими политическими убеждениями, как у Иосифа, было бы невозможно отправиться на бега или в театр. Один-единственный раз был он на представлении в Кесарии, тайком и с недаемой нечистой совестью. Но разве это представление по сравнению с тем, что он увидел сегодня в театре Марцелла? У него голова закружилась от танцев, буффонад, балета от большой патетической пантомимы, от пышности и постоянной смены зрелищ на огромной сцене, которая в течение многих часов ни на минуту не оставалась пустой. Юст, сидевший рядом с ним, отмахнулся от всего одним пренебрежительным жестом. Он признавал лишь сатирическое обозрение, которое пользовалось заслуженным признанием у народа. И терпел все остальное, чтобы только сохранить за собой место до выступления комика Деметрия Либания. Да, этот комик Деметрий Либаний, несмотря на все его неприятные черты, оставался художником с подлинно человеческим обликом. Он родился рабом в императорском дворце, затем был отпущен императором Клавдием на волю, заработал своей игрой «неслыханное состояние» и звание первого актера эпохи. Император Нерон, которому он преподавал ораторское и драматическое искусство, любил его. Нелегкий человек этот Либаний, одновременно и гордый, и подавленный своим еврейством. Даже просьбы и приказания императора не могли его заставить выступать в субботу или в большие еврейские праздники. Все вновь и вновь дебатировал он с богословами еврейских университетов вопрос о том, действительно ли отвержен Богом за свою игру на театре. С ним делались истерики, когда ему случалось выступать в женском платье и тем нарушать заповедь «Мужчина не должен носить женской одежды». 11 тысяч зрителей в театре Марцелла, утомленные многочасовой разнообразной программой первого отделения, с шумом и ревом требовали комедии. Дирекция медлила, так как, видимо, ждали императора или императрицу, в ложе которых все уже было подготовлено. Однако публика прождала пять часов. В театре она привыкла отстаивать свои права даже перед двором. И вот она кричала, грозила, приходилось начинать.